Не давая времени отпраздновать победу, Александр после пятичасового отдыха устремился дальше к югу, приказав Пармению идти позади со всем колоссальным обозом и пленниками. Тут-то Леонтиск и свалился от истощения сил. Но Дарий пошел не на юг, к главным городам своего царства, а убежал на северо-восток, в горы. Вторично Александр наткнулся на его брошенную колесницу и оружие, но не стал преследовать его в лабиринте хребтов и ущелий, а повернул на юг к Вавилону, Сузе и Персиполису, дав армии несколько дней отдыха и распределив добычу. Птолемея отправили отрядом на разведку, и тогда он попросил Леонтиска послать за Таис. «Пармей не хотел оставить меня в лагере раненых на отдых, а я приехал сам». Таис подъехал вплотную. Садники соприкоснулись коленями. Обняв могучие плечи Леонтиска, она притянула его к себе для поцелуя. Начальник конницы поспешно оглянулся и слегка смутился, встретив насмешливую улыбку Афиненки. «Побаиваешься, Эрис?» «Смешно, но ты права. Ее взгляд так упорен и немилосерден, что в душе возникает какой-то не то, чтобы страх, но... Скажи, опасение, засмеялась Таис. Именно так. Боюсь не кинжала в прическе и не изящного ножечка для распарывания живота, который она прячет за браслетом. Боюсь ее самой. Я смотрю за ней. Ну, расскажи мне еще о битве. Если я поняла верно, то ошибка Дарья в том, что он напал на вас сразу всеми силами. Персидская армия стеснилась так сильно, что не смогла сражаться как надо А если бы он этого не сделал, как пошло бы сражение? Наверное, хуже для нас, но я не Александр Он нашел бы выход из любого положения, хотя... Леонтиск задумался Что ты хотел сказать? Я вспомнил один случай... Пленных вождей и начальников всегда приводили к Александру. Он разговаривал с ними через переводчиков, расспрашивал главным образом о том, как оценивают они свое поражение. Молодой Массагет, предводитель скифской конницы, связанный, несмотря на рану, ответил на вопрос Александра коротко. Персы поплатились за неумение воевать. «А ты бы сумел с любопытством?» – спросил победитель. С моими силами в пятьсот всадников смешно и подумать, но, обладая я половиной царского войска, я покончил бы с тобой в два-три месяца. Каким образом? Вооружил бы свою конницу тяжелыми луками, засыпал бы твою пехоту стрелами, не приближаясь на удар копья. Отряды прикрытия отражали бы твою конницу, которая у тебя в семь раз меньше, я подсчитал. «А что бы ты смог поделать с щитоносной пехотой?» Серьезно и сурово спросил Александр. «Когда она в строю почти ничего. Можно нанести ей малый урон и так понемногу, день за днем, месяц за месяцем. Но не может же она вечно стоять в строю. Не знаю, успела бы твоя пехота унести ноги за Ефрат, так и не завязав большого решающего боя». Александр помолчал и спросила, загораясь гневом. «Так вы воевали с персами 200 лет назад, когда убили их царя Кира?» «Я не знаю. Если ты сам думаешь так, тем лучше», гордо ответил Массагит. Александр пристально разглядывал Скифа и, наконец, сказал, обращаясь к окружавшим его военачальникам. «Он умен и смел» и потому очень опасен. Но он дитя. Кто же раскрывает опасную тайну, стоя связанным перед победителем? Убейте его и без промедления». «И убили?» Тихо спросила Таис. «Тут же», — ответил Леонтиск. В назначенном месте лодки ожидали всадников. «Какие это лодки? Целые корабли!» – подумала Таэс. «Неуклюжие плоскодонные сооружения!» В самую большую из лодок свободно помещалось 12 лошадей. Леонтиск решил взять с собой своих коней и конвой с лошадьми. Лахагас с остальными всадниками поехал налегке берегом, к большой радости сурового сотника, которому надоела опека над ранеными. На носовом помосте передовой лодки поставили рядом легкие навесы для Леонтиска и Таэс.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 Леонтиск приказал выгрузиться на торговой пристани вне пяти рядов городских стен. Застоявшиеся в лодках кони нетерпеливо били копытами, требуя проездки, и Афиненко с тесалийцем проскакали около Парасанга, пока их лошади успокоились настолько, чтобы идти шагом по переполненным народом улицам. Они въехали в город по Акадской дороге через двойные ворота Иштар. Гитера увидела в этом счастливое предзнаменование башни которых были сплошь облицованы синими изразцами изображения драконов, чередовавшиеся с изображениями длинноногих диких быков из желтого и белого кафеля, украшали блестевшую на солнце синюю гладь. Прямая дорога процессий из белых и красных плит шириной в 15 локтей шла к Эсагеле, бывшему священному внутреннему городу, где помещался громадный храм Мардука главного бога Вавилона. От Таис храм закрывала гигантская башня Этеминанки, сильно поврежденная временем, но все еще знаменитая на всю Айкумену, из семи разноцветных ступеней, увенчанная маленьким синим храмом. Она господствовала над всем городом, как бы напоминая каждому жителю, что недремлющее око Бога смотрит на него с высоты в 200 локтей.